Глава 28. У меня предложение. Улыбнулся Лекс. Видимо, он заметил, что я любуюсь его видом и решил использовать этот козырь. Какое? Вынуждена была спросить я. Я плачу уборку в твоей квартире, а ты пока поживешь. В твоей? Ну, если ты сама предлагаешь. Не растерялся мужчина. Нет. «Тут предлагаешь ты!» Я кинула в него салфетку. «Это нападение!» «Наказание! Ты согласна?» «Конечно, нет!» — хохотнула я. «Ты ведь понимаешь, что я тебя не знаю, и уж точно не собираюсь идти в дом, откуда мне чудом удалось смыться утром!» «Кстати!» — мужчина погрозил мне пальцем. «Ты сломала мне замок!» Скажи спасибо, что остальное целое. Пока ты спал на диване, я вполне могла повредить что-то более важное. Опять угрозы. Просто констатация факта. Откровенно потешалась я. Но этот вопрос закрыт. Я не стану жить с тобой. Могу предложить другой вариант. Не унимался танер Ты можешь поселиться в квартире на побережье. В твоей? «В доме, где все квартиры мои». «Зачем тебе это?» «Может, я просто хочу минимизировать ущерб, который ты понесла?» «Хорошая формулировка. В твоем жилье бардак. Тот парень способен вернуться, чтобы закатить скандал. А еще ты уверена, что сможешь потянуть оплату того жилья теперь?» Вся магия нашей беседы сошла на нет. Я медленно поставила на стол чашку с чаем, а потом посмотрела на собеседника. Он не заметил изменения моего настроения и расписывал плюсы жизни на его территории. «Квартира меблирована. Я оплачу перевоз вещей и покупку новых. У тебя наверняка появится много идей по поводу обустройства того места». «Очень любопытно», — сдержанно ответила я, почему-то вспомнив, что квартира, где мы жили с мужем, по всем документам принадлежала мне. Кейн был слишком ленив для оформления прав собственности, и я с удивлением поняла, что почти все покупки делала я сама. А учитывая брачный договор, который мы подписывали сразу после, я нахмурилась, пытаясь вспомнить, что там было написано. Странно, что я ни разу не задумывалась о таких вещах, пока не ушла. Осознание того, что я навсегда изменила собственную жизнь, вновь ударило в голову. «Что случилось? Ты побледнела?» «Мне нужно отойти ненадолго», — пробормотала я и поднялась из дивана. «Муза!» «Женские дела», — бросила я извиняющимся тоном и подхватила рюкзак. «Я ненадолго. Закажи мне еще пирога и...» Остановившись, я обернулась к мужчине и подарила ему самую свою теплую улыбку. Он тут же расплылся в ответной. Мне вдруг захотелось оставить себе немного его самого. Я подошла к Лексу и обхватила скуластое лицо, смотря на него сверху вниз. Мужчина не пытался встать на ноги. Он позволил мне наклониться к нему и неспешно коснуться губами его рта. «Ты...» Выдохнул он. «Я...» Ответила, хотя этого и не требовалось. Лекс. У меня появилась разумная мысль, что я мог бы поселить ее на своей территории и стать для девушки постоянным спонсором. Дракон одобрял желание присвоить себе настолько сильную музу. Понятно, что музе нужно было новое жилье. Ее спонсор решил устроить погром в той квартире, которую ей оплачивал, и мое предложение было уместным и вполне щедрым. Возможно, Муза еще не до конца осознала свое положение, и ей нужно прийти в себя. В какой-то момент мне показалось, что я сказал что-то лишнее. Девушка помрачнела, хотя я повел себя по-джентльменски и совсем не видел причин для разногласий. К счастью. Все оказалось куда проще, чем я думал. У моей новой знакомой начались особенные женские дни. Это объясняло особенности ее поведения. Может, и в обычные дни она куда приятнее и мягче. Говорить это вслух я не стал. Ведь очень хорошо знал, что дамы не любят упреки подобного толка. Дракон почему-то недовольно заворчал внутри. И попытался толкнуть меня следом за музой, когда она отошла. Идти за ней в туалет я не стал. Я прижал пальцы к собственным губам, ощущая на коже вкус чая и вишни. Сквозь окно текло солнце. Негромко играла музыка. Пахло выпечкой и лимоном. Словно в трансе вынул из кармана телефон и пролистал ленту новостей. В этот момент гаджет едва не вывалился из руки. Я молниеносно сбросил с себя сонную оторопь и уставился в экран, а потом заметил, что у меня с полусотни пропущенных вызовов от моего секретаря. Когда я успел перевести устройство в беззвучный режим, ума не приложу. Набрав нужный номер, я едва дождался заветное «Алло». «Все действительно так?» «Мистер Таннер», — дрожащим голосом ответил помощник. Акции подскочили в цене почти вдвое. Мы не успели даже объявить о готовящихся преобразованиях и банкротстве. «Все отлично. Это не случайность», — легко солгал я. «Держи в курсе. Я оставлю инструкции на почте». Я едва усидел на месте. Хотелось запрыгнуть на стол и начать бить себя в грудь, как гордый хищник. Всего лишь один перекус с музой помог мне так как не смогли все мои кризисные менеджеры вместе взятые. Да, это дочерняя компания, потери активов не сильно бы сказались на моем благосостоянии. Но мне было важно увидеть результат, прежде чем запросить настоящую помощь, ради которой я все это затеял. Я подал знак официантке и бодро попросил. Тортик и кофе, две порции. «Вам одному?» «Почему?» «Ваша подруга ушла?» Дракон злорадно заржал, а я понял, что попал, серьезно попал.